Глава четвертая. Жучка. Коля с важной миной в лице прислонился к забору и стал ожидать появления Алеши. Да, с ним ему давно уже хотелось встретиться. Он много наслышался о нем от мальчиков, но до сих пор всегда наружно выказывал презрительно равнодушный вид, когда ему о нем говорили. Даже критиковал Алешу, выслушивая то, что о нем ему передавали. Но про себя очень, очень хотел познакомиться. Что-то было во всех выслушанных им рассказах об Алеше симпатическое и влекущее. Таким образом, теперешняя минута была важная. Во-первых, надо было себя в грязь лицом не ударить, показать независимость, а то подумает, что мне тринадцать лет и примет меня за такого же мальчишку, как и эти. «И что ему эти мальчишки?» — спрошу его, когда сойдусь. «Скверно, однако же, то, что я такого маленького роста. Тузиков моложе меня, а на полголовы выше». «Лицо у меня, впрочем, умное. Я не хорош. я знаю, что я мерзок лицом, но лицо умное. Тоже надо не очень высказываться, а то сразу-то с объятиями он и подумает. Фу, какая будет мерзость, если подумает!» Так волновался Коля, изо всех сил стараясь принять самый независимый вид. «Главное, его мучил маленький рост его» не столько мерзкое лицо, сколько рост. У него дома в углу на стене еще с прошлого года была сделана карандашом черточка, которую он отметил свой рост, и с тех пор каждые два месяца он с волнением подходил опять мериться, насколько успел вырасти. Но, увы, вырастал он ужасно мало, и это приводило его порой просто в отчаяние. Что же до лица то было оно вовсе не мерзкое, напротив, довольно миловидное, беленькое, бледненькое, с веснушками. Серые, небольшие, но живые глаза смотрели смело и часто загорались чувством. Скулы были несколько широкие, губы маленькие, не очень толстые, но очень красные. Нос маленький и решительно вздернутый. «Совсем курносый, совсем курносый!» — бормотал про себя Коля, когда смотрелся в зеркало и всегда отходил от зеркала с негодованием. «Да вряд ли и лицо умное!» — подумывал он иногда, даже сомневаясь и в этом. Впрочем, не надо полагать, что забота о лице и о росте поглощала всю его душу. Напротив... Как неизвительны были минуты пред зеркалом, но он быстро забывал о них и даже надолго. Весь, отдаваясь идеям и действительной жизни, как определял он сам свою деятельность. Алеша появился скоро и спеша подошел к Коле. За несколько шагов еще тот разглядел, что у Алеши было какое-то совсем радостное лицо. «Неужели так рад мне?» С удовольствием, — подумал Коля. Здесь, кстати, заметим, что Алеша очень изменился с тех пор, как мы его оставили. Он сбросил подрясник и носил теперь прекрасно сшитый сюртук, мягкую круглую шляпу и коротко обстриженные волосы. Все это очень его скрасило, и смотрел он совсем красавчиком. Миловидное лицо его имело всегда веселый вид, но веселость эта была какая-то тихая и спокойная. К удивлению Коли Алеша вышел к нему в том, в чем сидел в комнате, без пальто. Видно, что спешил. Он прямо протянул Коле руку. «Вот и вы, наконец! Как мы вас все ждали!» «Были причины, о которых сейчас узнаете. Во всяком случае рад познакомиться. Давно ждал случай и много слышал. Пробормотал немного, задыхаясь, Коля. «Да мы с вами и без того бы познакомились!» Я сам о вас много слышал, но здесь-то, сюда-то вы запоздали. Скажите, как здесь? Илюша очень плох. Он непременно умрет. Что вы? Согласитесь, что медицина — подлость, Карамазов. жаром воскликнул Коля. Илюша часто, очень часто поминал об вас. Даже знаете во сне, в бреду. Видно, что вы ему очень, очень были дороги прежде, — до того случая, с ножиком. — Ну, есть еще причина. Скажите, это ваша собака? — Моя. — Перезвон. — А не жучка? — жалостно поглядела Леша в глаза Коле. — Та уже так и пропала. — Знаю, что вам хотелось бы всем жучку. Слышал все-с! загадочно усмехнулся Коля. — Слушайте, Карамазов, я вам объясню все дело. «Я, главное, с темы, пришел для того, вас и вызвал, чтобы вам предварительно объяснить весь пассаж, прежде чем мы войдем». Оживленно начал он. «Видите, Карамазов, весной Илюша поступает в приготовительный класс. Ну, известно наш приготовительный класс. Мальчишки, детвора!» Илюшу тотчас же начали задирать. «Я двумя классами выше, и, разумеется, смотрю издали со стороны. Вижу мальчик, маленький, слабенький» но не подчиняется, даже с ними дерется, гордый, глазенки горят. Я люблю я таких. А они-то его пущие, Главное, у него тогда было пальтишка скверное, штанишки наверх лезут, а сапоги каши просят. Они его из-за это унижают. Нет, этого уж я не люблю. Тотчас же заступился и экстраферферу задал. Я ведь их бью». «На они меня обожают. Вы знаете ли это, Карамазов?» Экспансивно похвастался Коля. «Да и вообще люблю детвору. У меня и теперь на шее дома два птенца сидят. Тоже сегодня меня задержали». Таким образом, Илюшу перестали бить, и я взял его под мою протекцию. «Вижу, мальчик, гордый. Это я вам говорю, что гордый. Но кончил тем, что предался мне рабски». И исполняет малейшие мои повеления, слушает меня, как Бога, лезет мне подражать. В антрактах между классами сейчас ко мне, и мы вместе с ним ходим. По воскресеньям тоже. У нас в гимназии смеются, когда старший сходится на такую ногу с маленьким, но это предрассудок. Такова моя фантазия и баста, не правда ли? Я его учу, развиваю. Почему, скажите, я не могу его развивать, если он мне нравится? Ведь вот вы же, Карамазов, сошлись со всеми этими птенцами, значит, хотите действовать на молодое поколение, развивать, быть полезным? И, признаюсь, эта черта в вашем характере, которую я узнал понаслышке, всего более заинтересовала меня. Впрочем, к делу.